15 глава Погода стала портиться, как только мы выдвинулись в путь. Небо заволокло тяжелыми, страшными черными тучами, а внезапный ураган грозил валить ветви на наши головы. Настроение моментально упало. Придерживая кепку, внимательно следил за дорогой, краем сознания понимая, что некоторые места мне уже знакомы. Я видел их во сне. Руслан бурчал себе под нос. Иван хмурил брови, все чаще сбавляя шаг и осматриваясь, а Рыжий приподнимал шерсть и шипел на непогоду. А через час хлынул дождь, крупными каплями падая на листья и нещадно нас поливая. «Здесь переждем дождь», — бросил наш проводник и стал быстро вытягивать огромный плащ из своего рюкзака. «Я уже мокрый до да нитки». «И я...» «Как же я жалел, что у меня нет такого плаща». Иван удивил нас. Он с легкостью сломал несколько больших веток, установил их домиком и сверху накинул свой плащ. «Прячьтесь! В тесноте, но лучше так!» «Спасибо! Тесноту мы потерпим!» Сказано было громко. Мы скрючились в три погибели и неизвестно, сколько сидели под импровизированной крышей, мечтая о жарящем солнце и проклиная свою непредусмотрительность. И часто такой потоп бывает, — грустно спросил Руслан, безнадежно рассматривая свои мокрые ноги. Только осенью. Летом засуха стоит. Даже здесь, в чаще леса. Твоих рук дело. Друг смог только слегка толкнуть меня в бок, я грозно на него зыркнул, мол, прикуси язык. И вот что странно, — продолжил Иван, почесывая бороду. «Места знаю, как себя самого, а найти нужное направление не могу, словно морок уводит в сторону». Я невольно поежился, а противные мурашки поползли вдоль позвоночника. Кот будто понял смысл сказанного, он привстал в моих руках и уставился на Ивана. «Иван, не пугай нас, а были случаи, когда люди в ваших краях бесследно пропадали». — На моем веку нет, но дед рассказывал, что были случаи. — Можешь рассказать? — А нечего толком рассказывать. Было два случая — до войны и после. Искали что-то, как вы. Он зыркнул на каждого, усиливая бег моих мурашек по спине. Стало жутковато, но я заставил себя держать лицо, не моргнул. Дед говорил, что это были какие-то научные экспедиции, по то ли пять, то ли десять человек, точно уже никто не скажет. Исследовали наши холмы, но так и не вернулись. Искали их? Искали, но след простыл, словно и не было их в этих краях. Интересно, о целях какая была? Иван выглянул из-под укрытия и резко вернулся, отфыркиваясь от капель на лице. Мы ждали продолжения. «Да, бог знает. Давно было. Дед мне не говорил. А если бы и сказал, то малой я еще совсем был. Мог и не запомнить». Мы синхронно кивнули. «Очень уж были неприятны совпадения». Очень не хотелось в это верить, но слова проводника, что он не может найти верный путь, совсем не радовали. Когда дождь закончился, мы было уже обрадовались к концу непогоды, но это длилось недолго. На смену дождю пришел густой туман, и вот тут стало уже до жути страшно. Резко похолодало, и это хорошо чувствовалось сквозь мокрую одежду, но больше всего убивало то, что в большом лесу не было ни одного звука. Лес будто уснул или вымер. Картинки на почве происходящего в голове рисовались совершенно дикие. «Я уже готов плюнуть на все и вернуться», — тихо прошептал другу. «Я почти тоже, но мысль, что мы близко к цели, перевешивает страх». «Умеешь же ты убеждать». Медленно, шагая по мокрой и местами скользкой земле, мы внимательно всматривались в белое полотно, еле различая деревья. Иван шел впереди. Рядом с ним бежал мой котяра, а мы топали следом. Усталость, страх, потеря надежды и жуткая сырость забирали силы и все больше портили настроение. Хотелось ругаться матом на неудачу. — Эй, парни! Ваш кот убежал! «Что? Куда?» Я поравнялся с Иваном, высматривая котяру, но это было как смотреть на белую непрозрачную простынь. Тогда я стал звать животное, присев на корточки. «Твою ж мать! Еще и рыжий потерялся!» «Не думаю. Ваш кот умный, найдет нас. А вот мы вроде заблудились. Не могу понять, в какую сторону шагать». И что теперь делать? Ждать, когда пелена спадет. Иван скинул с плеч походный рюкзак, достал подстилку и лениво сел головой маякуя нам взять с него пример. Я, если честно, уже начал серьезно переживать, как же все не вовремя, да и рыжий сбежал. Громко выматерившись, сел к остальным, растирая лицо ладонями. Нас кто-то сглазил. Глупости. — Совпадение. Попытался успокоить Иван, но подействовало это совсем наоборот. Руслан простонал, вытягивая ноги, а я все озирался в надежде увидеть просвета свою животину. Сколько так просидели, не знаю, но вдруг, словно чудо, слева стали пробиваться солнечные лучи, а с ними появился и мокрый мадьяр. Котяра подошел к нам, обнюхал мои и Ивана ноги и, резко развернувшись, пошел обратно. «Что это было?» «Видимо, зовет за собой», — легко поднялся провожатый, подхватывая свои вещи и кивая на кота, который остановился и выжидающе поглядывал на нас. «Реально? Мы доверимся коту и пойдем за ним?» Руса, у тебя есть другое предложение?» «Нет, но странно это все. Я уже ничему не удивляюсь». Несколько километров мы шагали за нашим рыжим маячком сквозь расступающийся туман. Мы шли словно в тоннеле, по сторонам все так же была стена белого молока, а на расстоянии вытянутой руки было не различить предметы. Но в отличие от друга я уже ничему не удивлялся, твердо веря, что кот ведет нас в нужном направлении. «Кот Аф, притормози!» «Что случилось?» «Офигеть, мы почти пришли!» Друг замедлился, сверяясь координатами с картой. «И?» «И скажи спасибо коту!» «Так, давай попросим Ивана нас тут подождать, а сами обследуем этот холм!» Я почесал затылок, судорожно придумывая речь для проводника, но все оказалось намного проще. Руслан попросил подождать проводника здесь, и Иван с охотой согласился, помня наш разговор перед походом. «Пошли, времени не так много!» Вдали холм казался маленьким и незначительным, но как же мы обманывались. Довольно высокий, с одной стороны пологий, а с другой каменистый и крутой, холм удивлял буйством растительности. Понадобилось несколько часов, чтобы обойти его полностью и практически упасть духом, ничего не обнаружив, но и тут рыжий пришел нам на помощь. <связь> «Вадим, куда этот твой кот лезет?» Еще и орёт, блин, как сумасшедший. Ну, прямо просится!» Я хмыкнул, приседая у каменистого склона, отодвигая в сторону колючий кустарник. Рыжий тут же юркнул в метровую щель. «Рус, тут что-то похожее на вход или проход. Есть фонарик?» «Обижаешь. Дай посмотреть». Я чуть сдвинулся в сторону, пропуская друга с фонариком. Он громко свистнул в глубину, ухмыляясь ответному эхо. «Значит так. Это точно вход, хоть и маленький. Насколько хватило света, ясно, что он расширяется и уходит вглубь. Отсюда ничего не видно, придется лезть и исследовать. Держи второй фонарь». Азарт, адреналин, предвкушение классного приключения снова погнали кровь бешеным потоком по венам. Мысль, что впереди нас ждет успех, гнала и подталкивала в спину. Я полуприседом шел первый, вдыхая слегка влажный воздух с примесью гнили. Несколько раз в свете фонаря появлялся рыжий и снова исчезал, будто поджидая нас и снова уходя вперед. она ли расширяется. Вижу. Мы синхронно выбрались на большое открытое пространство, осматривая что-то типа пещера фонарями. И когда стойкий свет выхватил несколько больших, покрытых темным мхом ящиков, я не сдержался, выкрикивая пиратский клич. «Котов, сука, неужели это то, что я думаю? Сейчас узнаем!» Друг вытащил складной нож, и мы синхронно подошли к ящикам. Пока я устанавливал свой фонарик, направляя его на друга и находку, Руслан уже счесывал с ящиков мох, выискивая щель, чтобы поддеть крышку первого. «Дерево старое, без опознавательных знаков». «Странно. Я думал, что мы как в фильме, обнаружим здесь парочку скелетов. Столько лет прошло, и ты сам вроде говорил, что те личности пропали». «Не говорил, а предполагал. Это разные вещи». Черт, вот же железо делали тогда! Помочь? Давай, хватай этот край и тяни на себя!» Руслан поддел ножом гвоздь, а я стал тянуть на себя со всей дури. И вот, вроде, крышка стала нам поддаваться, как прыгнул котяра и зашипел. Я отпрянул, с ужасом уставившись на животное, но Рус попытался его столкнуть. Рыжий стал размахивать лапой, пару раз царапнув друга. «Что это с ним?» «Не знаю, но явно что-то не то. Давай кое-что проверим». Мы отошли от ящиков, и котяра успокоился. Но стоило снова подойти, как он встал в стойку и поднял шерсть. «Ты глянь, он не хочет, чтобы мы трогали ящики. Может, не все, а именно этот? Сними кота». Руслан нашел большой булыжник, и я еле успел подхватить кота, когда он со всей силы бросил на верхний ящик. Жуткий треск и лязг железа отразился несколько раз от голых стен небольшой пещеры. Твою дивизию! Вот это сюрприз! Охренеть, какой здоровый капкан! Мы уставились на старый и хорошо поржавевший капкан для крупного животного, но с еще действующим механизмом. Рыжий мурчал у меня на руках, успокоившись. «Твой кот — гений! Я ж мог руки лишиться! Заметь, он не первый раз нас выручает! Да понял я уже!» Рус потер шею. «Давай, спускай нашего спасителя на пол и помоги мне убрать ловушку!» Быстро сняв ящик с капканом, мы посмотрели на развалившегося на полу кота, который решил заняться своим внешним видом, усердно вылизывая шерсть на животе. «Спроси у него, можно это вскрывать?» «Думаю, можно. Видишь, какой он спокойный. Ладно, поехали». Второй ящик поддался нам легче. Кряхтя и фыркая, мы скинули крышку, осторожно убрали прогнившую солому с кусками темной ткани и обалдели. Ущебни меня после тебя, Котав, ты, сукин сын, счастливчик.